Глава 13 В то время, как Эвелин занималась изучением книжного магазина, Уильяма Мортона разбудил стук в дверь. Убрав упавшую на лоб прядь волос и готовясь смыть с лица прилипшее к нему выражение отрешенного отвращения, он вяло приподнялся на кровати. Слишком много дней провел он в этой маленькой комнате с ее впивавшейся пружинами в спину койкой и мерцающей сальной свечой. Слишком долго прохаживался он вдоль тесных стен, намеряя кругами неизменные десять шагов. Стук повторился. «Уилл, ты не спишь?» Это был голос Джека. Уильям перевел заспанный взгляд на окно, из которого пробивались яркие лучи полуденного солнца. «А ты чего встал?» – прохрипел Уилл. «Ты же вроде всю ночь работал. Мистер Хилл требует к завтраму комнату». Говорит, сегодня ночуешь последний раз. Дверь приоткрылась. Извини. Да зайди ты уже, — сказал Уильям, садясь. Нечего на весь этаж разглашать о моем выселении. Джек протиснулся внутрь. В детстве он был щупленьким мальчишкой, но сейчас, когда ему минуло двадцать, располнел и почти догнал щеками свои растопыренные уши. Однако нос его, пострадавший еще в школе в драке с Ларри Дэвисом, по-прежнему оставался кривым, а волосы, рыжевато-русые и не такие густые, как у Уильяма, все так же падали на лобку дряжками. Он уставился на Уильяма с задорной косой улыбкой. «Неудачи его преследуют как же. Может, раньше ты этим и славился, когда тебя не хотела печатать ни одна газета Йорка?» Уильям раздраженно вздохнул. «И еще это неудачная затея со стихами». Джек скорчил гримасу. «А теперь поглядите-ка. Приезжает из Лондона с кучей золота в кармане и перспективами на будущее и еще называет себя жертвой невезения. Я счастлив за тебя, Уилл. Это же в Библии написано, что мудрый человек создает больше возможностей, чем находит. А ты эту возможность полностью создал для себя сам». Уильям улыбнулся, хотя в животе уже поднималось колющее чувство. «По-моему, на самом деле это сказал Фрэнсис Бэкон». Джек пожал плечами. «Да без разницы. Ты должен собой гордиться. Я вот тобой горжусь. И знаешь, кто будет гордиться еще?» Улыбка Уильяма стала болезненно натянутой. «Только не говори, что дядя Гови». Сказав это, он подошел к окну и открыл его. С улицы пахнуло чем-то сладким. Наверное, в кондитерской неподалеку варили сахар для цукатов. «Само собой, дядя Гови, поверить не могу, что ты до сих пор его не повидал. Ты знаешь почему». Уильям снова перевел взгляд к окну. Вид из него был чудесный. Прямо на кирпичную стену противоположного здания, построенного слишком близко. Ему захотелось высунуть из окна руку и попытаться дотянуться до стены, но он сдержался. «Если я вернусь, дядя Говард заставит меня раскладывать книги, а мне надо дописывать роман. У меня готово всего несколько глав, а издатели просто так мне деньги платить не будут». «Так они уже платят», — сказал Джек, поднимая рубашку, которую Уилл бросил на пол, и вешая ее на спинку одинокого стула. «Они платят тебе на честном слове, ну и безумие. А если эта твоя книжка окажется дерьмом?» Уилл фыркнул. «Ты так в меня веришь, Джек, я это ценю». «Ты только послушай». Джек сел на стул, и тот настораживающий скрипнул. «По-твоему, не безумие, что они прочитали первые страницы и такие «О да, у парня талант» и согласились авансом тебе заплатить, чтобы ты написал остальное? А ты что, просто пообещал им, что напишешь?» Покивал-покивал им, мол, «Да, господа, конечно, замечательно, господа». «А потом взял и вернулся?» «Ты говоришь так, как будто это все просто», — сказал Уильям, не глядя на него. «Ты не знаешь, каково это — таскать свою работу от одной двери к другой, ждать изо дня в день в коридорах, снова и снова разговаривать с безликими клерками и бесконечно слышать одни сплошные отказы, одну сплошную критику». «Ох, но ты же в конце концов пробился!» Лицо Джека осветила сияющая улыбка. «Не Господа ли слова, что опыт — это имя, которое мы даем ошибкам?» «Это слова Оскара Уайльда», — ответил Уильям. «Я просто хочу сказать, что это нелегко. К тому же роман мне все еще предстоит написать. Да, не видели несколько страниц, но мне же надо его завершить». «И как с этим дела?» «Просто замечательно», — радостно произнес Уильям. «Правда?» — густые брови Джека взметнулись вверх. Я с твоего приезда не видел ни единого клочка бумаги на этом столе. Может, я их от тебя прячу, когда ты приходишь. А, точно. В глазах Джека мелькнул озорной блеск. То есть, если я открою ящик, то найду там целую стопку новых страниц. Джек положил пальцы на ручку, и Уильям вздохнул. Ладно, ты прав. Со своего возвращения в Йорк я не делал абсолютно ничего. Так я и знал произнес Джек, довольный собой. «Я тут ради тебя головой рискую, а ты сидишь себе день и ночь в комнате, ох, какой тут запашок, и баклуши бьешь. А когда я здесь, спускаешься выпить, потому что знаешь, что счет я тебе выставлять не буду». «Неправда», — возразил Уилл, изображая обиду. «Я хожу в бар, даже когда тебя нет». «Ну что ж, может, за все мои дружеские услуги теперь ты мне сегодня поможешь?» Настала очередь Уилла кривиться. «Только не говори, что опять с тем пьяницей». «Что?» «Нет-нет», — Джек закатил глаза. «Я наконец-то иду ужинать с мисс Кларк, и она сказала, что возьмет с собой компаньонку». «Компаньонку?» — Уильям поднял брови. «Вот это приличие». «Она очень приличная», — сказал Джек с некоторой серьезностью в голосе. «И очень милая леди». «Милая леди, которая сама пригласила тебя на ужин?» Джек сложил на груди руки. «Все было не так?» «О нет, конечно, не так», — ответил Уильям. «Она начала предложение, а ты его закончил, так что технически это ты пригласил ее». «Мы пригласили друг друга одновременно». Уильям лукаво повел бровью, поддразнивая друга. «Ну, разумеется». Джек шикнул, а затем, вставая и отряхивая штаны, сказал «Встретимся сегодня в четверть седьмого внизу. Помойся, а? И надень что-нибудь посвежее». Уильям подошел к умывальнику и стер с него пылинку. «Уж я-то знаю, как вести себя с женщинами». «Само собой», — сказал Джек, поворачиваясь. «Внизу, в четверть седьмого». «В четверть седьмого», — повторил Уилл, плеская себе в лицо воду, когда Джек закрыл дверь. Простояв в умывальнике уже несколько дней, она давно нагрелась до комнатной температуры, однако для шеи и подмышек была все еще прохладной, и по коже Уилла пробежали мурашки. Вот значит и все. Его время в «Черном лебеде» подошло к концу. Он втайне надеялся, что сможет прятаться в этой угловой комнатке куда дольше, не в последнюю очередь потому, что для него это было бесплатно. А теперь придется снимать другое жилье, и уже за деньги, которые нужно было где-то раздобыть. А значит... Он вздохнул и посмотрел на себя в зеркало. Видимо, пора навестить дядю Гови и ответить на все вопросы, которых он все это время старательно избегал. Как только будет готов...